Ты вот что, ваше благородие, здесь побудь, а я пойду на кухню, самовар наставлю. А ежели кто позвонится, уж не поставь себе в труд, отвори. Иди, иди, тетушка, я отварю. тотчас же согласился чиновник. Анфиса ушла. Дивные дела, дивные дела, — продолжал повторять чиновник, ходя по зале. Через несколько времени раздался звонок. В дверь влетела раскрашенная дама. «Вы уже здесь? Как я рада!» Воскликнула она при виде отворившего ей чиновника. «Видели? Отдает?» «Тсс! А что? Спит! Кто? Анна Филатьевна! Голчиха? Вот новости! Спит!» «И чего вы кричите, сударыня? Пусть спит, благодетельница! Мы и подождать можем!» Мне ихняя старушка сказала, что всю ночь не спала. Благодетельница, вы говорите. Конечно, благодетельница, когда решила все заложенные вещи даром раздать. Ужели, да, сударыня, именно так мне сказала старушка. Напомин значит, как бы души покойника. Сувенир? Да, так на манер сувенира. И вы поверили? Я ни в жизнь не поверю. Не верьте, вот встанет, поверите, старушка божья врать не станет. Это было бы хорошо, мой браслет, сувенир мужа с жемчугом. Как твои зубки, сказал покойный, подавая мне его. Дама улыбнулась своим беззубым ртом. Снова раздался звонок. Чиновник отворил, но оставил дверь полуоткрытой. В комнаты стали набираться разные люди, в числе которых были и старушка, заложившая маменькин салоп, и оборванец, заложивший сапоги. Все сообщали друг другу известие, что вдова решила раздавать заклады даром. «Ура!» — вдруг закричал во все горло оборванец. С — -с -с! раздалось со всех сторон. В залу вбежала Анфиса и напустилась на парня, указанного всеми, как на виновника, крика. Старушка подошла к нему совсем близко. «Ты чего это орешь? В кабаке что ты! Виноват бабушка, с радости!» Анфису заставили повторить, слышанное ей от Анны Филатьевны, решение раздать даром заложенные вещи. «Спит?» — спросили некоторые. «Встала, чай пьет», — отвечала старушка и снова удалилась во внутренние комнаты. «Пусть кушает, мы подождем», — послышались замечания. Наконец Анна Филатьевна вышла. Вся толпа шарахнулась на нее. «А вы не все вдруг по одному», — распорядилась вышедшая с ней вместе Анфиса. Порядок водворился. Анна Филатьевна со спокойным, несколько грустным лицом отбирала по нескольку номерков и направлялась с ними в кладовую, откуда выносила с помощью Анфисы вещи и отдавала владельцам. «Помяните в своих молитвах, да успокоит Господь душу новоприставленного раба Виктора», говорила старушка каждому, получающему заклад. «Будем поминать, «Будем, благодетельница, упокой его душу в селениях праведных», — говорили, кланяясь владельцы вещей. «Уши помянуя о покойного», — вскрикнул радостно оборванец, получив обратно свои смазные сапоги. Все уходили с радостными веселыми лицами из того дома, куда еще недавно загоняли людей только нужда и безысходное горе. Ушедших сменяли другие, уже знавшие о решении Галчихи раздавать даром заклады. Весть об этом почти моментально облетела Васильевский остров. И до позднего вечера бедняки все приходили в дом Галочкиной и, уходя оттуда, расточали ей свои благословения и пожелания всего лучшего в мире. На другой день повторилось то же самое. Так продолжалось почти целую неделю. Наконец, все вещи были розданы.